Сергей Лукьяненко. Последний дозор. Моей жене Соне и сыну Тёме с любовью. Автор. Данный текст допустим для сил света. Ночной дозор. Данный текст допустим для сил тьмы. Дневной дозор. Часть первая. Общее дело Пролог Лера смотрела на Виктора и улыбалась В каждом мужчине, даже самым взрослым, живет мальчишка Виктору было 25, и он, конечно же, был взрослым Валерия готова была отстаивать это со всей убежденностью влюбленной 19-летней женщины «Подземелья!» — сказала она на ухо Виктору «Подземелья и драконы!» У, у у у Витя фыркнул. Они сидели в комнате, которая была бы грязной, не будь она такой темной. Вокруг теснились возбужденные дети и смущенно улыбающиеся взрослые. На разрисованной мистическими символами сцене кривлялся молодой парень с белым от грима лицом и в развивающемся черном плаще. Снизу его подсвечивало несколько багровых лампочек. «Сейчас вы встретитесь с ужасом!» – протяжно закричал парень. «А, -а, а Мне самому страшно от того, что вы увидите!» Произношение у него было таким четким и артикулированным, каким оно бывает только у студентов театральных училищ. Даже Лера, плохо знающая английский язык, понимала каждое слово. «Мне понравились подземелья в Будапеште» прошептал ей Виктор. «Там реальные старые подземелья! Очень интересно!» «А здесь всего лишь большая комната страха!» Виктор виновато кивнул, сказал. «Зато прохладно!» Сентябрь в Эдинбурге выдался жарким. Утро Вити и Лера провели в Королевском замке, центре туристического паломничества перекусили и выпили по пинте пива в одном из бесчисленных пабов, и вот нашли, куда спрятаться от полуденного солнца. — Вы еще не передумали! — завопил лицедей в черном плаще. За спиной Леры послышался негромкий плач. Она обернулась и с удивлением обнаружила, что плачет взрослая уже, лет 16, девушка, стоящая рядом с матерью и маленьким братом. Откуда-то из темноты вынырнули служители, и быстро увели всю семью. «Вот это обратная сторона европейского благополучия», наставительно сказал Витя. «Разве в России взрослая девушка испугается комнаты страха? Слишком спокойная жизнь заставляет их бояться любых глупостей». Лера поморщилась. Отец Виктора был политиком, не очень крупным, но очень патриотичным, всегда и везде доказывающим ущербность западной цивилизации. Впрочем, это не помешало ему отправить сына учиться в Эдинбургский университет. И Виктор, 10 месяцев в году проводя за пределами родины, упорно повторял отцовскую риторику. Такого патриота, как он, в России было еще поискать. Это Леру порой смешило, а порой и немного злило. К счастью, вступительная часть закончилась и началось медленное передвижение по подземельям Шотландии. Под мостом, вблизи железнодорожного вокзала, в каких-то унылых бетонных помещениях, предприимчивые люди разгородили маленькие клетушки. Ввернули слабые лампочки, развесили повсюду обрывки тряпок и синтетическую паутину. На стены поместили портреты маньяков и убийц, бесчинствовавших в Эдинбурге за его долгую историю, и стали развлекать детей». «Это испанский сапог!» — с завываниями сообщала девушка в лохмотьях, их гид в очередной комнате. «Страшное орудие пыток!» Дети визжали от восторга. Взрослые сконфуженно переглядывались, словно их застали с запусканием мыльных пузырей или игрой в куклы. Чтобы не скучать, Лера с Виктором становились позади и целовались под болтовню экскурсоводов. Они были вместе уже полгода. Обоих преследовало необычное ощущение, что этот роман станет для них чем-то особенным. «Сейчас мы пройдем зеркальным лабиринтом», — сообщил экскурсовод. Как ни странно, это оказалось действительно интересно. Лера всегда считала, что описание зеркальных лабиринтов, в которых можно заблудиться и со всего маху налететь лбом на стекло, преувеличение. «Ну как можно не увидеть, где зеркало, а где проход?» Оказалось, что можно. Оказалось, что очень даже легко. Они со смехом толкались в холодные зеркальные грани, размахивали руками, блуждали в голдящем людском хороводе, внезапно превратившемся из горстки в толпу. В какой-то момент Виктор призывно замахал кому-то рукой. А когда они все-таки вышли из лабиринта, дверь была тоже коварно замаскирована под зеркало, долго озирался. «Кого ты ищешь?» – спросила Лера. «А...» Ерунда. Виктор улыбнулся. Чушь. Потом было еще несколько залов с мрачными атрибутами средневековых тюрем. Потом кровавая река. Притихшие дети погрузились в длинную металлическую лодку, и та медленно поплыла по темной воде, в замок к вампирам. В темноте раздавались зловещие смешки и угрожающие голоса. Хлопали над головой невидимые крылья, журчала вода, Впечатление портило только то, что лодка проплыла от силы метров пять. Дальше иллюзию движения создавали дующие в лицо вентиляторы. И все-таки Лере стало жутко. Стыдно за свой страх, но все-таки жутко. Они сидели на последней скамье, рядом никого не было, впереди стонали и хихикали изображающие вампиров актеры. Сзади было пусто. Но ей упорно казалось, что там кто-то есть. «Витя!» «Мне страшно», — беря его за руку, произнесла Лера. «Глупая», — прошептал Виктор ей на ухо, — «только не заплачь, ладно?» «Ладно», — согласилась Лера. «Ха-ха-ха! Вокруг злые вампиры!» — подражая интонации актеров, произнес Виктор. «Я чувствую, как они крадутся ко мне!» Лера закрыла глаза и вцепилась в его ладонь покрепче. «Мальчишки!» Все они мальчишки до седых волос. Ну зачем так пугать? «Ай!» Очень натурально воскликнул Виктор и сказал. «Кто-то... кто-то кусает меня в шею». «Дурак!» — бросила Лера, не разжимая век. «Лерка, кто-то пьет мою кровь!» Грустно и обреченно произнес Виктор. «А мне даже не страшно. Как во сне». Дул холодный ветер из вентиляторов, Хлюпала вода за бортом, завывали дикие голоса. Даже запахло чем-то похожим на кровь. Виктор безвольно расслабил руку. Лера со злости больно ущипнула его за ладонь, но Виктор даже не вздрогнул. «Мне же страшно, дубина!» – почти в голос воскликнула Лера. Виктор ничего не ответил, но мягко привалился к ней. Стало не так страшно. «Я тебе сама горло перегрызу!» – пригрозила Лера. Похоже, Виктор смутился, молчал. Неожиданно для себя Лера добавила «И всю кровь выпью, ясно? Сразу, после свадьбы». Она первый раз произнесла это слово применительно к их отношениям и замерла, ожидая реакции Виктора. Но не может холостой мужик не отреагировать на слово «свадьба». Либо испугается, либо обрадуется. Виктор, казалось, дремал на ее плече. «Напугала?» – спросила Лера. Нервно рассмеялась, открыла глаза, но вокруг все еще было темно, хотя завывания уже затихали. Ладно, не буду кусать. И свадьба нам не нужна. Виктор молчал. Заскрипел механизм, железная лодка проплыла еще метров пять по узкой бетонной канавке. Зажегся неяркий свет. Голдящая детвора повалила на берег. Девочка лет трех-четырех, одной рукой держась за маму, а палец другой засунув в рот, все поворачивала голову, не отрывая взгляда от Леры. Что ее так заинтересовало? Девушка, говорящая на незнакомом языке? Нет, быть того не может, они же в Европе. Лера вздохнула и посмотрела на Виктора. А он и впрямь спал. Глаза были закрыты, на губах застыла улыбка. «Ты что?» Лера легонько пихнула Виктора, и он стал мягко заваливаться головой прямо на железный борт. Завизжав, Лера успела схватить Виктора. «Что происходит? Да что же это делается? Почему он такой вялый, безвольный?» И уложить на деревянную скамью. На крик мгновенно появился еще один служитель. Черный плащ, резиновые клыки, размалеванные черным и красным щеке. Ловко спрыгнул в лодку. «Что-то случилось с вашим другом, мисс?» Парень был совсем молодой, наверное, ровесник Леры. «Да, нет, я не знаю». Она заглянула служителю в глаза, но тот и сам был растерян. «Помогите же мне, его надо вынести из лодки». «Возможно, сердце?» Парень наклонился, попытался взять Виктора за плечи и отдернул руки, будто схватился за горячее. «Что это? Что за глупые шутки? Свет! Нужен свет!» Он все тряс и тряс ладонями, с которых слетали тягучие темные капли. Лера, оцепенев, смотрела на неподвижное тело Виктора. Загорелся свет, яркий белый, выжигающий тени, превращающий страшненький аттракцион в декорации убогого фарса. Впрочем, фарс кончился вместе с аттракционом. На шее Виктора зияли две открытые раны с вывороченными краями. Из ран слабо, будто последние капли кетчупа из перевернутой бутылки сочилась кровь. Редкие, толчками выкатывающиеся капли казались еще страшнее из-за глубины ран. Прямо над артерией, будто двумя бритвами или двумя острыми зубами. И тогда Лера начала кричать. Тонко и страшно, закрывая глаза, взмахивая руками в воздухе перед собой, будто маленькая девочка, на глазах которой самосвал размазал по асфальту любимого котенка. В конце концов, в каждой женщине Даже самый взрослый живет маленькая испуганная девочка».